Задолго до того, как упражнение цензуры сказалось на состоянии нашей атомной энергетики, некто Ковалев увлекся причинно-следственными связями в области промышленного труда. Тогда социологии только-только дали вздохнуть, и с этой наукой случилось что-то вроде кислородного отравления. По крайней мере, ее шатало от крайности к крайности. Например, от мальтузианства к неоромантизму. И в верхах уже задумались, как бы опять ее запретить. После, вследствие одного несчастного случая, Ковалев прекратил заниматься всякой чепухой, но в 60-е годы он ушел в свою социологию, что называется, с головой. В конце концов, он до такой степени навострился, что, исходя из учения отцов-основателей, мог где угодно обнаружить стойкие причинно-следственные связи. Хоть между остановкой главного конвейера на Кременчукском автомобильном заводе и сменой партийного руководства в улан -Удэ. Тем не менее, сомнительно, что ему удалось бы вывести взаимозависимость между качеством нитрокраски Одесского химзавода и вывихом второго шейного позвонка. В то время, когда Ковалев заканчивал свою кандидатскую диссертацию, ему дали новую двухкомнатную квартиру в районе речного порта, и всем бы она была хороша, как бы не краска отвратительного серо-зеленого цвета, которой были выкрашены ванная, кухня и туалет. Ковалев решил первым делом устранить эту недоработку. Купил в хозяйственном магазине две бутылки ацетона для смывания краски и вылил его в воловянный таз. В свою очередь жена Ковалева, академически рассеянное создание, подумала, что в таз налита вода, которую она загодя приготовила для стирки, да подзабыла, и замочила в ацетоне мужнину нейлоновую рубашку, белую с голубыми полосками, каковая была ему особенно дорога. Когда Ковалев заметил на дне таза пуговица от рубашки, он все понял и до такой степени расстроился, что пошел искать по ящикам сигареты, хотя давно уже не курил. Тем временем жена, осознав ошибку и всю глубину вины, смесь ацетона и рубашки с отчаяния вылила в унитаз. Ковалев, заперся в туалете, закурил сигарету и бросил под себя спичку. В результате раздался взрыв. Дверь сорвала с петель, а сам Ковалев вылетел из туалета с тяжелыми ожогами нижней части тела и вывихом второго шейного позвонка. Как уже было сказано, в итоге этого несчастного случая Ковалев охладел к причинно-следственным связям в области промышленного труда. Однако сдается он прежде всего потому и к зазнобе социологии охладел, что для него не осталось тайн. Даже когда в результате обретения действительного избирательного права у нас начались опасные тектонические процессы, когда возрождение национального и расового самочувствия привело к резкому увеличению дорожно-транспортных происшествий, когда из-за свободы слова «водку» стали по карточкам выдавать, и все диву давались тому, до чего причудливо у нас работают причинно-следственные связи, Ковалев только кривился в печальной пророческой улыбке и говорил «Ребята, Это еще не все.